Глава двадцать часть 2 Схлипываю, потому что совершенно не понимаю, рад он этому или нет. Готова поклясться, что в этот момент я слышу, как бешено колотится его сердце. Впрочем, моё тоже не отстаёт и гремит набатом. Спустя несколько бесконечно долгих секунд Глеб делает шаг ко мне, потом ещё один, и заключает меня в кольцо своих рук. Самообладание окончательно оставляет меня, колотит всю. Я рассыпаюсь, как разбитое вдребезги стекло. Ноги подкашиваются, но Глеб рядом не даёт мне упасть. Подхватив на руки, он несёт меня на диван, тогда как я оплетаю его руками и ногами, зарываясь мокрым от слёз лицом в его грудь. Ш -ш -ш, «Тише, маленькая, я тут, с тобой. Успокойся». Делаю несколько глубоких вдохов для того, чтобы расслабиться, но, похоже, сейчас это не работает. Неконтролируемо плачу. Принимая сидячее положение, забираюсь на него верхом, а он поглаживает мою спину, ладонью выводя на ней круги. «Ты просто устала», — продолжает Глеб. «Мы оба понимаем, как правильно. Позже поговорим на свежую голову». Но от этого правильно мне становится только хуже. Моё и без того расшатанное эмоциональное состояние приближается к натуральной истерике. Я горько усмехаюсь, отворачиваюсь и пытаюсь слезть с его колен. Но куда уж там, не отпускает. Если раньше казалось, что он делает мне предложение только для того, чтобы и беспрепятственно заниматься сексом, то теперь я думаю, что его желание жениться обусловлено исключительно моей беременностью. Я знаю, что ты хочешь услышать. Он прикрывает глаза, шумно выдыхает, будто признание даётся ему с огромным трудом. Просто я не умею об этом говорить, маленькая, но обещаю, что буду учиться. Просыпаюсь утром от ощущения холода. Некоторое время я просто лежу, прислушиваясь к оглушающей тишине в квартире. «До меня не сразу доходит, что засыпала я вчера в объятиях Глеба, а проснулась одна. А где он?» Сердце пропускает удар. Приподнимаюсь, осматриваюсь вокруг в надежде, что сейчас он войдёт, но нет. Спускаю ноги с дивана и сажусь. На полу вижу открытую коробочку с кольцом. И это единственное доказательство того, что он был здесь. Безотчётно беру её в руки и надеваю кольцо на палец, любуясь переливающимися ровными гранями крупного камня правильной прямоугольной формы. «Глеб!» — зову я. Тревога усиливается, и я вскакиваю, направляясь на негнущихся ногах сначала в спальню, затем в ванную, потом на кухню, но его нигде нет. «Ушёл! Он просто ушёл, не сказав мне ни слова!» Обнимаю себя руками под грудью, стараясь не расплакаться от накатившего отчаяния. Не нужна ему ни я, ни ребёнок. Сколько ещё боли может выдержать моё сердечко? Есть предел? Пульс барабанит в висках, заглушая внешние звуки. И я не сразу слышу, как кто-то стучит в дверь. Шумно выдыхаю, рвано и нервно охватаю воздух. И вот уже лёгкая дрожь в руках перерастает в крупную нервную тряску. Бросаюсь открывать. На пороге с невозмутимым видом стоит Женька Дорофеев, держа большой бумажный пакет. Увидев меня, он слегка охмурится и без спроса проходит в квартиру. «Что случилось?» Прокашливаюсь, чтобы он не услышал лёгкий налёт паники. Я начинаю, но голос всё равно предательски дрожит. Дорофеев терпеливо ждёт, не сводя с меня внимательных глаз. «Глеб, он... он просто ушёл. Я проснулась одна, и его нигде нет». «А, понятно». Тянет он в своей невозмутимой манере, словно знает гораздо больше, чем известно мне. В общем-то, неудивительно это так и есть. «Я уж думал, что-то серьёзная мелочь. Здесь завтрак, омлет, каша, смузи». Он кивает в пакет, продолжая перечислять. гренки фрукты. Короче говоря, выберешь. Куда поставить?» Я нервно вздыхаю, указывая Женьке в сторону кухни. Он проходит туда, но меньше чем через минуту возвращается, держа в руках тесты на беременность. Судя по тому, как вытянулось его лицо, эта новость становится для него полной неожиданностью. Если бы не моё взвинченное состояние, ей-богу, я бы даже рассмеялась. Беременно? негромко спрашивает он. В его голосе отчётливо слышно удивление и злость. Дождавшись моего кивка, он несдержанно ругается. Твою мать. Я же чувствую, как слёзы наворачиваются на глаза. Для меня этот момент несомненно важен и тревожен одновременно. Женька подходит и приобнимает меня за плечо, выражая свою поддержку мягким жестом. Не реви. За цветами он поехал. Говорит он, а потом неожиданно замолкает, словно просчитывает свои действия, тщательно взвешивает. Затем сосредоточенно смотрит на экран телефона, а потом резко выдаёт. Собирайся, живо. У тебя не больше десяти минут. Нет, уже девять. Куда? От волнения я даже дрожащую губу закусываю. Будем учить козла, как капусту любить. Усмехается и подгоняет, не давая мне ни секунды на размышления. «Давай, давай, давай!» Большая часть этого ограниченного времени проходит в напряжённой тишине, потому что я окончательно перестаю что-либо понимать. Главное, быстро натягиваю джинсы и футболку и хватаю куртку прыгаю в удобные кеды и мы с Дорофеевым успеваем сесть в его машину и выехать со двора ещё до того, как на повороте появляется спорткар Воронцова. Сердце тут же заходится от пронзительной вибрации где-то в горле, когда Глеб, поравнявшись с нами, ловит меня скользящим взглядом на переднем пассажирском сиденье. И ожидаемо делает знак остановиться. Вместо этого Женька смеётся, демонстрирует ему средний палец и бросает мне: "Пристегнись, мелочь". А затем тупит педаль газа в пол. Что ты? Только успеваю выдохнуть я, как тут же обеими руками хватаю за ремень безопасности.